Глава 23. Правосудие в ходе времени. Уиклиф и Гус. В своем небольшом, но проницательном труде христианства и история, Christianity and History, Герберт Баттерфилд замечает, «Все системы, построенные людьми, возвышаются и падают, поскольку у хода времени есть свое, изначально присущее ему правосудие». Инстанции, на первый взгляд достойные, в конце концов рушатся, ибо сами века проявляют их огрехи. Вавилонское пленение пап в Авиньоне и папский раскол, который последовал за ним, раскрыли именно такие фундаментальные недостатки. Требовались коренные реформы, но после неудачи канцелярного движения никаких реформ внутри римской церкви не произошло. Идея о том, что папство – это проводник воли Божьей, умирала медленно. Люди верили в то, что папство жизненно важно не только для религиозной жизни человека, но и для одобрения политической власти. Папа был центром земного христианского общества. Двое отважных – англичанин Джон Уиклиф и чех Ян Гус – осмелились выступить с идеей о том, что христианская церковь была незримой земной организацией, возглавляемой Папой, а чем-то иным. Они дорого заплатили даже за то, что допустили такую возможность. Но они ясно видели, что пробил час, и правосудие должно пасть на Дом Божий. Кем они были и как указали путь к будущему? Уиклифф, английский зелот. Джон Уиклифф был зелотом, ревнителем веры. И, как любой ревнитель, он презирал теплохладность и получил столько же, сколько отдал. С его времен и по сей день люди либо возносят его до небес, либо отсылают во тьму внешнюю. Смущение по поводу реального Уиклифа понятно. Нам известно о нем очень немногое. У него была горестная привычка прятать характер под страницами схоластических споров. И даже пусть историки могут достаточно хорошо проследить за его аргументами, мало кто притязает на то, будто хорошо знает его самого. Ранние годы жизни Уиклифа скрыты, как и его личность. Мы даже не уверены в том, когда он родился. Он рос на севере Англии, но вышел из тумана Средневековья только как студент Оксфорда. А в 1372 году получил докторскую степень и немедленно возвысился до ведущего профессора университета. В то же время самые жаркие споры вызывал вопрос о власти или господстве над людьми. Все мыслители сходились на том, что власть исходила от Бога. Но как это право господствовать передавалось от Бога земным правителям? Одно широко распространенное воззрение утверждало – Справедливая власть проистекала только от римской церкви. Бог наделил Папу всемирной властью над всеми земными вещами и людьми. Любая власть в руках грешных правителей была незаконной. Другие учили иному. Власть, говорили они, не столь зависит от того, передана ли она церковью, сколь от того факта, что ее обладатель пребывает в благодати, иными словами, не совершил тяжкого греха. Один из профессоров, учивших Уиклифа, Ричард Фитцральф, спрашивал, почему в благодати должны пребывать только земные владыки, а служители церкви? Имеют ли они право властвовать, когда живут в смертном грехе? «Если благодать крайне важна для земного властителя», — говорил Фитцральф, «то она не менее необходима церковнику». Несомненно, под влиянием своего профессора Уиклиф с головой ушел в эти споры, и добавил к ним важную идею. Он утверждал, что английское правительство наделено божественно дарованной ответственностью — исправить в своих владениях злоупотребление церкви и устранить с должностей тех церковнослужителей, которые упорствовали в своем грехе. Государство могло даже забирать у таких развращенных служителей церкви имущество. Неудивительно, что в 1377 году Папа Римский осудил учение Оксфордского реформатора. Возможно, именно в тот момент церковь и выступила против Уиклифа. Но влиятельные друзья в Англии добились того, что осуждение не пошло дальше угроз. В долгосрочном плане важность учения Уиклифа о власти кроется в его связи с реформацией. Именно английские реформаторы заостряли внимание на духовной свободе праведных людей. Праведник – обладатель власти, основанной на благодати. Бог не дает власти слугам своим, если прежде не даст им себя. И каждый, будь то священник или мирянин, равен в очах Божьих. От этой личной связи между человеком и Богом зависит все. Характер – одна из основ служения. Посредник в виде священства, жертвенные месы средневековой церкви, Все это уже не важно. Так Уиклиф предвосхищает доктрину Лютера об оправдании, одной только верой. И оба они разрушают средневековые преграды, возведенные между Богом и его людьми. Эта доктрина о власти, основанной на благодати, как показало время, стала только одной из молний Уиклифа. Решающим в его пути реформатора стал 1378 год, когда началась папская схизма. Узрев эту трагикомедию, в которой один папа, пребывая в Риме, отлучал от церкви другого папу, Авиньонского, Уиклиф стал еще радикальнее в своем мнении о церкви и о том, что реформы необходимы ей жизненно. Ранние взгляды Уиклифа на папство сформировались под влиянием его стремления к апостольской бедности. Он настаивал, «Те, кто восседает на престоле святого Петра, должны, подобно апостолу, не иметь ни золота, ни серебра. Согласно Уиклифу, библейское папство состояло в том, чтобы проводить жизнь в бедности, смирении и служении церкви, и являть собой пример христианской добродетели. А папа должен быть пастырем стада и проповедником, приводящим людей ко Христу. Такие воззрения не оставляют места для земной власти папы. Представления о папстве как о политической силе были для Уиклифа проклятием. Он ненавидел тенета власти и отвергал мирную суету и роскошь, завладевшую папами. В каком-то смысле Уиклиф приветствовал папскую схизму. Спектакль, в котором двое пап отлучали друг друга, казался ему ярчайшим подтверждением духовного обнищания папства и необходимостью его замены на что-либо иное. Раскол продолжался, и взгляды Уиклифа стали намного более резкими. Он начал верить в то, что Папа есть Антихрист. Оба они Антихристы, и, броня друг друга, они просто разделяют свое нечестивое звание. В потоке непрестанных обвинений Уиклиф показал, как далеко папство отошло от простой веры и деяний Христа и его апостолов. «Христос есть истина», — писал он. А Папа есть первопричина лжи. Христос жил в бедности, а Папа трудится во имя мирского величия. Христос отверг земную власть, а Папа к ней стремится. Идею о том, что каждый епископ римский стоит превыше всех в христианском мире, поскольку Петр умер в Риме, оксфордский реформатор поливал презрением. Так и какой-нибудь мусульманин мог решить, будто прилад иерусалимский превыше папы, ведь Христос умер в Иерусалиме. «Глава церкви – только Христос», – говорил Уиклиф. А папская инстанция преисполнилась яда. «Грешный человек, возносящий себя выше Бога, есть сам Антихрист. Да свершится правосудие». От реформатора к протестанту. Так реформатор сделал великий шаг в своей жизни. Он перешел от роли ортодоксального проповедника, призывающего к реформам в римской церкви, существующей меж народами, к образу протестанта, пусть даже сам термин в то время еще не появился. Разрыв Оксфордского схоласта с папством был частью новых представлений Уиклифа о церкви. Он принимает древнее разделение церкви на три части – торжествующую на небесах, воинствующую на земле и спящую в чистилище. Но церковь земную он видит группой избранных, в которую входят лишь те, кто будет спасен. Его приверженность доктрине предопределения так велика, что он добавляет. Никто, даже Папа Римский, не знает, в церкви ли он и не является ли он отродьем дьявола. Уиклиф оберегает свою доктрину от грозящей ей опасности и прибавляет, ибо каждый надеется, что безопасно пребудет в блаженстве. Ему следует предположить, что он есть отрасль Святой Церкви и даже утверждает, что каждый, кто осужден будет, осужден будет за вину свою, и каждый, кто спасен будет, спасен будет за заслуги свои. Из этой доктрины о невидимой церкви избранных. Уиклив извлек ряд практических заключений. Церковь есть единство, которому не ведомо ни о папских приматах и иерархиях, ни о сектах монахов и священников, и условием спасения избранных не могут стать ни месы, ни индульгенции, ни раскаяния, ни иные ухищрения священнического ремесла. Со временем Уиклив заклеймил целый ряд средневековых убеждений и практик. И индульгенции и отпущение грехов, и паломничество, и почитание икон, и поклонение святым, и сокровищницу их добродетелей, доверенную папе на хранение, и различие между простительными и смертными грехами. Он сохранил веру в чистилище и последнее помазание, хотя и признал, что тщетно искал в Библии упоминания об установлении этого таинства». В устранении икон, сказал он, нет необходимости, если они усиливают набожность. И молитвы к святым не обязательно ошибка. Исповедь он считал полезной, при условии, что та была добровольной, и выслушивал ее подходящий для этого человек, а лучше всего, если ее приносили публично. А обязательные исповеди он считал узами Антихриста. А веяние восставшего духа Уиклифа Мы слышим в его словах о том, что проповедь ценнее отправления любого таинства. Уиклив судил католическую церковь по библейским меркам. Ни свидетельства Августина, ни свидетельства Иеронима, ни свидетельств какого-либо иного святого не следует принимать, если они не основаны на священном писании, говорил он и держался такого мнения. Закон Христа не превзойдён и достаточен и не следует считать иные законы ничем, кроме как отраслями закона Божьего. Оксфордский реформатор зашел еще дальше в своем мнении о праве каждого изучать Библию для себя. Новый Завет обладает полной мерой авторитета и дает совершенно понятные и простым людям ответы во всем, что прежде всего необходимо для спасения души. Тот, кто смирен и кроток, обладает истинным знанием, и в совершенстве исполняет все Священное Писание. Ибо Христос не писал законов ни на скрижалях, ни на звериных шкурах, но писал их в сердцах человеческих. Всем своим пуританским протестам Уиклиф не вызвал такой враждебности, какая полыхнула после его нападок на традиционную доктрину о присуществлении. Летом 1380 года Он опубликовал 12 аргументов против идеи о том, что хлеб и вино на Таинстве Причащения преображались в физические тело и кровь Христовы. Он утверждал, что эти священные элементы, по мнению Ранней Церкви, были действенными символами тела и крови Христа. Христос присутствует в них таинственно, но нематериально. Итог Таинства – это присутствие Христа в душе. Стоило Уиклифу отвергнуть присуществление, и у его врагов развязались руки. Его поддерживала уже лишь маленькая группа сторонников в Оксфорде. Сперва глава университета и Малый Совет осудили его доктрины и запретили преподавать. Потом архиепископ Кентерберийский Уильям Куртона созвал еще один собор, осудивший 10 доктрин Уиклифа как еретические. И к 1382 году реформатору в Оксфорде уже не давали говорить. Впрочем, еще до поражения в университете Уиклиф обратился за поддержкой к людям в деревнях и городах. Миссия призывала его дать ремесленникам и крестьянам священное писание на их языке. И он с группой схоластов в Оксфорде перевел латинскую Библию на английский. И устроил свою общину по примеру братства святого Франциска. Уиклиф, как и Франциск из Ассизи два века тому назад, отсылал из Оксфорда бедных священников на перепутье и в деревне, иногда даже в церкви завоевывать души заблудших. В грубых серых одеждах из сырой шерсти, без сандалий, без сумы, с длинным посохом в руке, в полной воле ближних своих во всем, что касалось еды и питья, Нищие священники Уиклифа вскоре стали в этих землях влиятельной силой. Враги прозвали их лоллардами, бормочущими. Они несли с собой несколько страниц Библии Уиклифа, его трактаты и проповеди, и шли по стране, проповедуя Слово Божье. Один охваченный паникой свидетель уверял, что каждый второй, кого он встретил, был лоллардом. Несмотря на академическое образование Уиклифа, наследие его несли по большей части миряне. Они просто провозглашали «доверьтесь Библии и явите это доверие своей жизнью». К слову, влияние этого наследия – знак того, что священному писанию часто доверяли больше, когда его читали людям на их родном языке. Уиклиф обрел такую поддержку, что церковные власти, вняв здравому смыслу, не стали выступать против него. Его последователей травили, исключали из Оксфорда, заставляли пересмотреть свои взгляды. Но Уиклиф, даже изгнанный из университета, свои последние дни провел на приходе в Латтерворте. Там он и умер в 1384 году. Проход в Богемию Движение, начатое Уиклифом, продолжилось в Англии, хоть и не без усилий. А вот в Богемии оно сумело расшириться и возрасти. Два народа были связаны в 1383 году, когда браком сочетались английский король Ричард II и Анна Чешская. Так что студенты из обеих стран путешествовали в обе стороны между Лондоном и Прагой. Революция Уиклифа в Богемии преуспела невероятно поскольку примкнула к сильной национальной партии, которую возглавлял Ян Гус. Чешский реформатор родился в крестьянской семье на юге Богемии, в маленьком городке под названием Гусинец. Он изучал богословие в Пражском университете, став бакалавром искусств в 1394 году и магистром искусств в 1396 году а потом начал преподавать на факультете искусств и с головой ушел в реформаторскую деятельность. В студенческие дни Гус познакомился с философскими сочинениями Уиклифа. Но только после того, как Яна посвятили в духовный сан и назначили ректором и проповедником в Вифлеемской капелле, он повстречал и религиозные труды англичанина и тут же принял воззрение последнего на церковь как на группу избранных, истинным главой которых был Христос, а не Папа. Вифлеемская капелла возле университета дала Гусу прекрасную возможность пустить в народ учения Уиклифа, и в том числе его критику пап, злоупотреблявших властью. На стенах капеллы изображались картины, в которых противопоставлялись поступки Папы и Христа. Папа ездил на лошади, Христос ходил босиком. Иисус омыл ученика ноги, Папа предпочитал, чтобы ему их целовали. Капеллу основали в 1391 году, явно стремясь поощрить в богемии народную веру. И пламенные проповеди Гуса на чешском языке обрели всенародную славу. Вскоре начались студенческие беспорядки. Студенты выступали и за Уиклифа, и против Уиклифа. Как и сегодня ратуют, то за какого-либо революционного деятеля, то против него. Архиепископ Пражский обеспокоился и пожаловался папе на распространение доктрин Уиклифа. «Вырвите ересь с корнем», — велел папа. И архиепископ Збинек отлучил Гуса от церкви, что вызвало величайшие волнения в народе. Гус еще больше ухудшил свое положение, когда в открытую стал порицать папу за продажу индульгенций сторонникам папской войны против Неаполя. Это стоило Гусу поддержки короля Вацлава. И когда из-за Гуса Прага попала под папский интердикт, реформатор удалился в ссылку в Южную Богемию, где, отойдя от дел, под влиянием трудов Уиклифа, написал свою главную работу – трактат о церкви. Уже близился Константский собор, и Гус, уступив призывам императора Сигизмунда, согласился там появиться. Он надеялся донести свои взгляды до собравшихся властных лиц, но по прибытии его тут же схватила инквизиция. Инквизиция. Дознанием в римском праве называли одну из стратегий – допрос перед коллегией судей. В то время как один из судей мог представлять улики, остальные допрашивали свидетелей и тем уменьшали вероятность того, что суд услышит лжесвидетельство. В важных делах римляне требовали подтверждения от двоих свидетелей. Без свидетелей или подтверждения обвиняемого порой мучили, чтобы силой добиться признания, когда обстоятельства, как казалось, предполагали его вину. Церковь переняла это древнее разрешение споров. Правила инквизиции были просты. Если достаточное число свидетелей подтверждало вину обвиняемого, он должен был признаться и отречься от ошибок или сгореть на костре. Наградой за признание было пожизненное заключение, заменявшее костер. В соответствии с этим правилом коллегия судей, назначенная собором, поверила тем, кто свидетельствовал против Гуса, и осудила его за ереси, которым он никогда не учил. Прочь еретиков. Гус готов был смириться перед доктринами церкви, если бы ему на основе священного писания указали, в чем именно неверно его учение. Но он не мог отречься от Ересии, который и сам всегда решительно отвергал. Для Гуса истина была высшим мерилом. Я сказал, что даже за капеллу, полную золота, не отступлю от истины. В 1412 году он писал «Я знаю, истина остается и хранит свою силу навсегда» и пребывает вечно с тем, в ком нет лицеприятия. В его письмах с Константского собора мы видим, что волнует его прежде всего. «Лишь бы лжецы не сказали, будто я уклонился от истины, которую проповедовал». Немногие сцены в истории церкви столь же проникновенны, как верность Гуса и его отказ отойти от абсолютной истины, даже чтобы спасти свою жизнь. Восемь месяцев он провел в тюрьме в Констанце. Его письма за последний месяц занимают свое достойное место среди величайших творений христианской литературы. И даже если кто-то сочтет, что реформатор не добавил ничего к нашему интеллектуальному наследию, он все же, несомненно, обогатил наше понимание нравственности. «О святейший Христос!» — молил он, — «влеки меня слабого, какой я есть за тобой» ибо если Ты не повлечешь нас, мы не в силах последовать за Тобой. Укрепи дух мой, и да пребуду в готовности и усердии. Если плоть слаба, позволь благодати Твоей предшествовать нам. Войди между нами и следуй, ибо без Тебя мы не можем идти ради Тебя на жестокую смерть. Дай мне бесстрашное сердце, правую веру, твердую надежду, «Совершенную любовь, дабы ради Тебя мог я отдать свою жизнь с терпением и радостью. Аминь». Наконец, 6 июля 1415 года, настал день его сожжения. По дороге на казнь он проходил через церковный двор и увидел, как жгут его книги. Он рассмеялся и крикнул прохожим, «Не верьте в ложь обо мне!» Его привели на дьяволово место, где предстояла казнь, и Гус, став на колени, молился. В Последний раз чиновник империи спросил, не желает ли тот отречься от своих ересей и спасти свою жизнь. Гус ответил, «Бог свидетель мой в том, что показания против меня ложны. Я никогда не мыслил и не проповедовал ни с каким другим намерением» кроме как желая избавить людей, если это возможно, от грехов их. Во имя евангельской истины я писал, учил и проповедовал. Сегодня я охотно умру. Богемское движение восставших отказалось умирать вместе с гусом. В нем развились два крыла, умеренная и воинственная. Первых называли чашниками, а также утраквистами, от латинского слова со значением «оба». Они добивались того, чтобы их причащали и хлебом, и вином из чаши. Воинствующие назывались таборитами по названию города в Богемии, ставшего их главной цитаделью. Эти последователи Гуса бились против Священной Римской империи и католической церкви, пока ряд войн не истощил их численность и влияние. Впрочем, хоть папство и пыталось положить конец богемской ереси, независимая церковь выжила и обрела имя чешских братьев. До появления Лютера она оставалась корнем в сухой земле. Если католической церкви требовались внутренние перемены, у нее были широкие возможности осуществить их в XIV и XV столетиях. Но к концу XV века мечты Марсилия-Падуанского развеялись. Предводители движений, желавших провести реформы путем церковных соборов, были в отчаянии, а их идеи отвергли. Революции Уиклифа и Гуса были сокрушены. Значение этого времени в том, что оно показало. Реформировать папскую церковь изнутри было невозможно. Час правосудия пробил. Чешские братья были тому свидетелями, и с них же начались и перемены, обещавшие прийти.